Глава десятая. Загрохотали двери. Рогов среагировал мгновенно, отодвинул Машу и побежал на звук все еще осыпающегося стекла, на ходу расстегивая кобуру. «Где?» — на ходу бросил он испуганный вахтерше. «А там, там!» От страха та не могла сказать ничего внятного, и оперативник помчался дальше, уже на крик другой женщины, которая, похоже, впала в истерику. Маша выскочила на улицу, чтобы предупредить палыча. Пусть по рации вызовет наряд ППС, и тут же увидела, как с общего балкона первого этажа выпрыгивает небритый парень с мешками под глазами. Стоять! крикнула она, и тот припустил, как заяц, не разбирая дороги. Расчет неизвестного злоумышленника был простой. Разбил стекло, отвлекая внимание, и планировал сбежать уже в другом месте. И сбежал бы потому что на каблуках Маша бы точно его не догнала, а Рогов еще не успел разобраться. Вот только Палыч умел не только машину водить. «Ай!» — раздался короткий вопль, затем звук смачного шлепка об асфальт. Когда Маша с Роговым подоспели к месту короткой схватки, водитель уже сидел верхом на беглеце, больно выкручивая тому руку. «Ой, все! Отпусти!» Аралон и палч слегка ослабил хватку. Маша обернулась. Мамочки с колясками и не думали прятаться. Наоборот, они сгрудились рядом и о чем-то оживленно переговаривались. Дети оседлали паутинку, наблюдая за тем, как прокурорские вяжут неизвестного парня. Рогов с Палычем рывком подняли того с земли и поставили на ноги. Щелкнули наручники, опер со вгорелым лицом крепко держал задержанного. А водитель бросился в Волгу. Вызвать патруль. Куда бежал? спросила Маша парня, заметив у того характерный мечущийся взгляд. Круги под глазами были синюшными, губы растрескавшиеся, в уголках рта звездочки. Щетина, хотя была многодневной, не могла скрыть гноящихся ран и прыщей. Несмотря на приятное вечернее тепло, рукава фланелевой рубашки были опущены и плотно застегнуты на запястьях. «По делам!» — дернулся парень и захихикал. «Через балкон?» — усмехнулась Маша. «Вон, смотри!» Рогов думал о том же, потому-то и задрал задержанному рукав. Тот было пытался извернуться, но опер с силой тряхнул его, а потом просто дернул, оторвав пуговицу. «Так и есть. Рука от кисти до локтя...» Вся в мелких ранках и темных, почти черных синяках. «Понятно», — кивнула Маша. «Кто еще с тобой был?» «Никого не было», — быстро ответил парень. «Врет, как дышит», — усмехнулся Рогов, и тут вдруг отвлекся, посмотрев на проезжую часть. Скрипнули тормоза, рядом остановился мышиного цвета уазик с синей полосой вдоль борта и, видавший видами, галкой на крыше. Захлопали дверцы, из машины неспешно выгрузились ППСники. Худые, форма болтается мешками. Зато один с автоматом. «Здорово, бойцы!» — поприветствовал их Рогов. «Принимайте болезного. Стекла бил и по балконам скакал». «Нарик, что ли?» — поморщился лопоухий сержант со шрамом на щеке. Ту, вот задрали!» «Диман, а повести обнон?» «А у вас тут что? Диман, как назвал коллегу-сержант, залез в кабину и принялся говорить по рации. Та шипела и звенела, отвечая густым неразборчивым басом. Рогов завел беседу с патрульными, к ним присоединился вернувшийся Палыч. Маша стояла в сторонке, специально выдерживая не только физическую, но и психологическую дистанцию. Патрульные, по ее мнению, людьми были своеобразными, особенно это проявлялось при виде ее синей формы. Вот и сейчас. Посиди, короче, с этим. Сержант помахал рукой Диману. А мы пойдем протокол составим. Они быстро погрузили задержанного в собачник, заперли и, оставив водителя ждать и охранять, пошли следом за прокурорскими в общагу. Палыч тоже ушел в Волгу. Читать комсомолку. Чего, маньяка, говоря, поймали? Голубоглазый парень с улыбающимся деревенским лицом все же заговорил с Машей, пока сержант что-то обсуждал с Роговым. «Да, поймали», — уклончиво ответила девушка. Собирая материалы». «Да надо было грохнуть этого маньяка при задержании», — без стеснения громко сказал сержант, догнав их. «Оформили бы, как при сопротивлении, весь город бы уже выдохнул. А вы возитесь». «Нет, нужно по закону судить». Машу опять пропустили вперед, галантно открыв дверь. Причем теперь это как раз был командир ППСников. Хотя он, конечно, чудовище и заслуживает худшего. Ну, а это ваше дело. Неожиданно пожал плечами сержант. Главное, чтобы не отпустили потом, как того же чекатилу. По спине Маши пробежали мурашки. Дело ростовского потрошителя, как и многие другие, она изучала в деталях. И тоже знала, что ожидающего сейчас своей участи чекатила могли посадить еще в 84 когда задержали на вокзале с ножом, вазелином и веревкой. А потом отпустили за недостаточностью улик. И маньяк убивал еще целых шесть лет. «В общем, ладно, пацаны», — сказал Рогов, когда они все оказались перед столом вахтерша. «Не пух вам, как говорится, а мы по своим делам». «Лилия Росткова сейчас дома?» — спросила Маша перепуганную старушку, которая металась между ними и патрульными которые должны были опросить свидетелей потерпевших, связанных с беглецом. «В двадцатой?» Трясущимся голосом ответила вахтерша. «У себя сейчас». «А что случилось-то?» спросила какая-то горластая женщина, которая вышла из ближайшей комнаты. Вестибюль постепенно заполнялся людьми, которые наперебой обсуждали инцидент, традиционно выдвигая собственные версии. «Клильки зачем-то пошли!» услышала Маша, Чей-то сочащийся любопытством голос, но даже не обернулась, уверенно повернув налево и к лестнице. Рогов шел следом, напугав своим обгорелым лицом парочку любопытных девиц. Вскоре шум остался позади. Оперы и помощница следователя поднялись на второй этаж, привычно не замечая выдолбленные ножами надписи на стене. Подошли к ободренной двери с полустертым номером 20. Маша уверенно постучала кулаком по тонкой фанере. С той стороны раздались быстрые мягкие шаги. «Кто там?» Голос встревоженный. Наверняка Лилию напугал шум внизу и патрульный уазик на площадке перед общагой. «Прокуратура!» — представилась Маша. «Вы, Лилия Росткова!» Торопливо защелкал замок. Дверь приоткрылась, и на пороге предстала хрупкая девушка. Волнистые светлые локоны, серо-голубые глаза как куколка, — подумала Маша. И типичная жертва маньяка, если сравнивать ее внешность с описаниями убитых. Оставив Серегу наблюдать, как его ровесник вытачивает на станке ножку для очередной табуретки, я вернулся к папе Карла. С Лесаревым я помогать решительно не собирался. Если бы Виталий Егорч не повел себя, как завистливый баран, можно было и вправду вместе с кем-то из старших Подмастерье второй комплект вытащить. И как раз бы поехали. Но раз уж он начал, пусть отрабатывает все полученные деньги сполна. Он опять расшипелся. Что-то бубнит. И бедный Ванька за ним ходит красный, как помидор. «Валентин Лукьян, у вас телефон тут имеется?» — спросил я трудовика. «А как же?» — блеснул тут очками и парой золотых зубов. «Он там, в моей бывшей коморке». «Почему бывший? Удивился я. Потому что сейчас это уже кабинет, довольно ответил папа Карла. Я вон там мебель себе полностью сменил, да женщину привести не стыдно. Ох, Валентин Лукьянович, ходок вы? шутливо поддел я трудовика, и тот довольно крякнул. Помещение, куда женщину привезти не стыдно, и впрямь выглядело достойно. Изначально это было что-то вроде подсобки при кабинете труда. Но папа Карло вложился и полностью сменил обстановку. Добротный стол с дисковым телефоном, заваленный папками и журналами, стилизованный под венский манер стул, даже низкий топчан под стеллажами для инструментов. Я набрал номер, указанный на визитке Жогина, услышал ровно два гудка, после чего хозяин видеосалона ответил. «Да, слушаю. Доброго дня, Сергей, это Вадим Каменев». Звоню с приятной новостью, что у нас готова первая партия мебели и оборудования. К двум часам будем на месте и начнем установку. А, мебель уже через полчаса подвезут, выгрузят. Я тоже сразу подъеду, веду вас в курс дела. И потом как раз остальные подтянутся. Эм. однако, Вадим, я не ожидал, что ты справишься так быстро. Признаю, был неправ. А еще, если честно, я опасался, что ты воспользуешься моим советом, и вы сводите с другом девчонок в ресторан. К счастью, мое первое впечатление о тебе оказалось правильным. «Препочитаю инвестировать, а не тратить», — ответил я. И Жогин хмыкнул. Я не просто так не стал спрашивать, можно ли мы приедем и удобно ли вам. Наговоренность есть? Есть. Так что тянуть? Купили, забрали, поставили, запустили. «Давай, инвестор, жду тебя с мебелью. Охрану предупрежу». Услышал я в трубке. И Жогин сбросил звонок. Получается, он после той перестрелки охрану нанял? Решение правильное, да и нам тоже спокойней. Но главное, что настрой у него точно хороший. И это радует. А когда мы все подключим, еще лучше будет. Я улыбнулся, чувствуя предвкушение и подъем. Как то было раньше, от каждого нового и успешного проекта. Ну что ж, вперед! Довольно произнес я самому себе. Игровой зал сам не откроется. В голове вновь мелькнула настойчивая мысль. Если бы у бабушки Дюса не случилось сердечного приступа, пришел бы он на нашу встречу. Понятно, что позвонить и предупредить у него возможности не было. И тут я внезапно понял, что беспокоило меня сильнее. А вдруг не случись беды, он бы все равно не пришел. У видеосалона по-прежнему терлись те самые двое из пассата, с которыми у нас тогда возникло недопонимание. Чуть было не переросшее в поножовщину со стрельбой. Видимо, это и есть та самая охрана. Они нас тоже узнали, прожгли злобными взглядами, но даже не подумали приближаться. Тут даже не столько предупреждение Жогина, сколько нагоняет от севера хорошо сработал. Но что мне особенно понравилось, заведение снова работало. Такой уж у нас народ, повздыхали пару дней, поперемывали происшествия и снова пошли фильмы смотреть, позабыв о перестрелке и лежащих ничком в лужах крови трупах. Вот сюда. Жогин, встретив нас, проводил меня в одну из свободных комнат. Пойдет, и рядом как раз коморочка, которую можно как подсобку или кабинет использовать. Слюсаревы терпеливо ждали внизу, в ожидании команды на разгрузку. Серегу, чтобы не скучал, я отправил в зал, где крутили Тома и Джерри, перед маленькой премьерой «Дня сурка». Я еще в электричке оценил иронию, ведь там герой тоже попал во временной парадокс. Вот и купил вместе с парой других кассет этот фильм. Озвучка, конечно, кривая, гнусавая, но другой еще долго не будет. «Нормально», — ответил я, осматриваясь. «Для старта точно пойдет». А потом поглядим по наполняемости. Помещение было скромным, квадратов 30 примерно. Может, чуть больше. Тесновато, конечно, но сидеть будут точно не друг на друге. Тут не компы с наушниками. Расстояние между столами надо побольше сделать. И посетителям комфортнее, и администраторам удобнее ходить. Игры менять. Да, только так, чтобы не лапали лишний раз и не ломали. Так что четыре стола вдоль одной стены — Еще четыре вдоль другой, по широким сторонам, но в одной еще дверь в коморочку, о которой говорил Жогин. Там чуть теснее придется ставить. Еще два как раз уместятся возле окна. На них сейчас дешевые мощные шторы. Потом озаботимся о жалюзи. И один можно поставить у входа, там будет место администратора. А по соседству и вправду сделаем офис. Должны же мы сами где-то с комфортом сидеть. «И все-таки до сих пор не верится», — покачал головой владелец салона. «Прям действительно все купили и сможете подключить?» Он как будто бы изменился. То ли его гложет что-то, то ли стал сомневаться, хотя до этого сам говорил, что ему нравится мой подход. Не иначе как возрастные стереотипы сработали, мол, двадцатилетний шкет, что он может? В любом случае это займет пару дней. Я пожал плечами. Мебель расставить, которая пока только частично готова. А подключение... Итого у нас на первое время 10 телеков и столько же приставок. Всего 20 приборов. Чисто теоретически, можно хоть сегодня все запитать от удлинителей. Но я хотел бы кинуть несколько линий от щитка, чтобы точно ничего не сжечь. Разумно. За сегодня-завтра уложитесь? Спросил Жогин. От меня что-то еще будет требоваться? Помочь может людей выделить? По расходам решим, общее дело ведь. Все-таки сомневается. Мягко, но настойчиво предлагает помощь. Причем так, что мы ему еще должны можем остаться. Сергей, как и обсуждали, обслуживание зала на нас. Спокойно и уверенно ответил я. И дополнительный персонал тоже наша забота. Это хорошо, кивнул тот, еле заметно расслабившись. А то у меня тут помимо внезапных затрат... Из-за нападения средств трудом хватает на кафе. Я все-таки подкрываю, как ты посоветовал. Но, сам понимаешь, санэпидемстанция, позже надзор, и всех нужно прикормить. С этим я тоже был хорошо знаком еще в прошлой жизни. Многочисленные проверяющие, у которых огромные рычаги влияния. И ссориться с ними нельзя. Тут 2025 и 1993 мало чем отличаются. «Серый!» В зал заглянул любопытный озик, которого мы не видели, когда приехали. Вместо него на входе был другой парень с длинными сальными волосами, обесцвеченными перекисью и клочкастой бородой. Он и посадил в зал Серегу. А наш знакомый, наверное, бродил по зданию или бегал куда-то, а потом засел смотреть день сурка. «О, привет, мужик! Как сам, нормас?» «Ну, супер! Серый, в общем, там это, фургон какой-то?» — Я спрашивал, сказали к тебе. — Да это мебель привезли в новый игровой зал, — ответил Жогин. Потом повернулся ко мне. — Ну что, наверное, пусть заносят, все устраивает. — Пускай, — кивнул я. — Слышал? — Сергей посмотрел на племянника. — Дай им отмашку. — И передай, чтобы потом сразу за остальным ехали, они в курсе, — добавил я. — Буду про деньги спрашивать, ко мне отправляй, мы с ними договаривались. — На всякий случай. Окончательный расчет после того, как все привезут и сюда поднимут. Но это после обеда уже, когда пятый комплект доставят. Понял? Осклабился Озик. Это самое. Дио. А мне можно будет поучаствовать? Сперва был мужик, теперь вот. Ну конечно, он тупо забыл, как меня зовут. А про новый альбом Black Sabbath э, с участием Джеймса Дио, разумеется, помнил. И о том, что мне такую кликуху дал, тоже. Нужно. С широкой улыбкой ответил я. «Если Сергей, конечно, позволит. А то у тебя ж там зрители все такое». «Дядь Сереж». Озик перешел на семейный стиль общения. «Можно я с Дио?» «А на входе пусть Курт постоит, я с ним договорюсь». «Немец, что ли?» Спросил я. А Жогин с интересом прислушивался к нашему чудноватому диалогу. «Да не!» Осклабился Озик, блеснув своими круглыми темными очками и тряхнув патлами. Он Нирвану слушает, Курта Кабайна. Вот и кликуха такая. Он Кабейн, — поправил я. Американец же. А, ну да, — беспечно махнул рукой Озик. А ты, дружище, смотрю, в английском-то тоже шаришь. Не только в музыке. Чуть-чуть, — уклончиво ответил я. Помню, что в школе с английским у меня так себе складывалось. Да и в универе не лучше. И изучил я его как следует уже потом. Ладно, Дань. Помогай Вадиму, пока его друзья не приехали. Жогин как будто специально назвал нас по именам. Если буду нужен, я у себя в кабинете. Окей, я мухой!» Обрадовался Озик и умчался вниз. Жогин кивнул, улыбнувшись, и вышел за дверь. Со стороны зала доносился гнусавый голос переводчика и хохот зрителей. Народу однозначно зашла история про временную петлю. Знали бы они, что это отнюдь не фантастика. «Сюда, сюда!» Услышав пыхтение, я выглянул из общего зала, махнул рукой с Люсаревым. Шумно отдуваясь, они занесли первый стол. Причем конструкция-то на самом деле совсем не тяжелая. Это Егорыч, по-видимому, вновь цену набивает. Мол, тяжко, муторно, надо добавить начальник. «Разве он таким был раньше?» «Не помню». Но оно и понятно, ведь в прошлой жизни у меня не было со слюсаревым старшим рабочих отношений. Знал бы, лучше с папой договорился. Один фиг они с другими автобусниками обедать на вверенном им транспорте ездят. Пожалуй, оставшуюся партию завтра так и привезем. С кем-то из отцовских коллег. А вообще не хватает Икеи с ее простыми сборно-разборными мебельными конструкциями. «Вот сюда, к стене», — показал я если усарева опустили ношу причем ванька бедный даже сам в одиночку выровнял стол по уровню да кстати там еще одна машина приехала сказал озик поднявшийся следом с двумя стульями в руках я так понимаю что тоже наши волга а там мужик и трое парней с телеками мы стране подумал я пока мы уже в четвером спускались по лестнице минуя зал где молодцеватый бил мюрой ухлёстывал за пока ещё молоденькой Энди Макдауэлл. А, впрочем, с острым глазом Илюхи неудивительно, что парни уже приехали. С телеком определиться гораздо проще, чем с приставками. «Слышь, Вадимыч!» встревоженно обернулся ко мне Озик. «Что там такое?» С улицы доносились громкие выкрики, перемежающиеся отчётливым матом. Зрители в зале продолжали хохотать над ним сурка, и поэтому я даже не сразу понял, откуда шум. Слюсарёвы осторожно замедлились, выжидая. «Ну-ка, давай глянем», — скомандовал я, и мы с Озиком понеслись вниз. «Блин, может, это опять бандосы напали?» Он вдруг резко остановился, вспомнил, похоже, о перестрелке. «Не думаю», — я покачал головой, узнав голос как минимум одного матерящегося, а потом и второго. Мы вышли из здания и застали разворачивающуюся на улице драму. К борту Волги привалился бочком дядя Гоша, прижимая к носу окровавленный клетчатый платок. А вот на асфальте перед ступеньками лежали два парня, на которых сверху сидели Валерка и Саня.